Глава 15. Не вешайте нос, взвешивайтесь. Хотя мы все еще чувствуем себя молодыми и сильными, наши тела начинают ослабевать в возрасте 30 лет, а мышцы постепенно превращаются в жир. Недавние исследования показали, что потребление энергии людьми в возрасте от 20 до 60 лет в основном остается стабильным. Метаболические мощности клеток заметно снижаются только в возрасте 60 лет. Но у того, что мы, обладатели этих клеток, начинаем полнеть раньше, есть ряд других причин, которые уже рассматривали. Уровень гормонов роста снижается медленно и неуклонно уже после 20. Таким образом, мышц становится меньше, гормонов тоже, так что воздух и любовь поддерживают в нас жизнь в большей степени, чем пища. Избыточный вес является мощным ускорителем старения и триггером болезней, но от пары лишних килограммов с возрастом избавиться уже не так-то просто, учитывая снижение базового обмена веществ. И любые диеты из журналов с якобы долгосрочным эффектом, с постоянным подсчетом калорий и множеством рецептов, которые требуют, чтобы вы часами ходили по магазинам, окей, от этого сжигаются калории, не доставляют удовольствия и, как правило, не приводят к успеху, И я скажу одно Йо — йо-йо. Нужно набраться терпения и придерживаться скорректированного рациона, время от времени не забывая поглядывать на весы. Тем, кто решил не вешать нос, скажу. При ожирении каждый лишний килограмм означает сокращение жизни на 2 месяца или, другими словами, в зависимости от степени ожирения, от средней до тяжелой потерю от 3 до 10 лет жизни. Таким образом, снижение веса может продлить жизнь. Подобные эффекты также приписываются некоторым лекарственным средствам, представленным на рынке. Они также могут помочь держать в узде возрастные заболевания. Ацетилсалициловая кислота АСК, например, подходит для разжижения крови, а в более высоких дозах справляется с болями и воспалениями. Также она потенциально способна защитить от рака кишечника. Согласно некоторым исследованиям, Метформин, как лекарство от диабета второго типа, позволяет людям с диабетом жить даже дольше, чем людям без этого заболевания. В качестве препарата для приема внутрь он существует на рынке уже более 40 лет. Метформин снижает уровень сахара в крови, доставляя меньше глюкозы в кровь через печень и замедляя всасывание сахара из кишечника. Благодаря этому улучшается чувствительность клеток к инсулину и метаболизм жиров. Некоторые врачи восхваляют его как антивозрастной препарат, а некоторые употребляют его, даже не страдая диабетом. Один мой коллега, принимавший метформин, пробежал марафон, и это едва не стоило ему жизни, потому что в таких экстремальных условиях у него развился печально известный лактоцидоз, то есть опасное переокисление и обмена веществ, сопровождающееся головной болью и тошнотой. Метформин способствует снижению веса и омоложению иммунной системы может противостоять болезням Альцгеймера и Паркинсона и способствует гибели злокачественных клеток при раке молочной железы. Он противодействует повышенному уровню сахара, что является ускорителем старения. Метформин защищает от высокого кровяного давления, инфаркта миокарда и инсульта. Даже беременным женщинам с диабетом и женщинам с поликистозом яичников и повышенным количеством мужских гормонов этот медикамент приносит пользу. Согласно последним исследованиям, помогает он и при эндометриозе. Поскольку метформин подавляет транспортеры в кишечнике, его следует принимать вместе с витамином В12. Препарат семоглутит также является лекарством от диабета. Он имитирует гормон кишечника. глюкагоноподобный пептид-1 вводится один раз в неделю, с недавних пор также выпускается и в форме таблеток, и также успешно применяется для снижения веса. В США препарат уже утвердили в качестве допустимого для этих целей, в Европе же он все еще используется не по назначению. Семоглутит способствует высвобождению инсулина в поджелудочной железе и повышает чувствительность клеток ткани к инсулину, замедляет образование сахара в печени и повышение уровня сахара в крови за счет замедленного прохождения через желудочно-кишечный тракт. Он снижает тягу к жирному сдерживает аппетит и даже, по-видимому, способен поддерживать сердце. Не так давно было обнаружено, что еще активнее против диабета и для похудения помогает действующее вещество тирзепатит. Его также называют твинкертин, поскольку оно имеет два способа действия. С его помощью можно было бы нейтрализовать, заставляющий набирать вес эффект голодания, вызываемый гормоном грелином в головном мозге. Грелин также препятствует сжиганию калорий и позволяет запасам жира оставаться в целости и сохранности. Контроль веса и похудения. Когда нутро не чувствует потребность в килограммах. Мы уже говорили о внутреннем брюшном висцеральном жире как о лаборатории злого гения, генерирующего воспалительные вещества. Они при активной поддержке алкоголя, никотина и окружающей среды подпитывают возрастные заболевания такие как закупорка артерий, воспаление суставов и диабет, а также рак. Поэтому, несмотря на приветствуемую тенденцию бодипозитивности, которая позволяет нам иметь нормальное тело и тем не менее чувствовать себя красивыми, к контролю веса следует относиться серьезно. Избыточный вес всегда зависит от многих факторов. Распространенное объяснение «он-она просто слишком много ест» является очень поверхностным. Прежде всего, накопление жира определяется генами и эпигенетикой. Именно поэтому биологические дети родителей с избыточным весом становятся полными чаще, чем дети, усыновленные или удочеренные полными родителями. Тем не менее, матери и отцы не наделяют нас неизбежной судьбой. Здоровый образ жизни может благоприятно повлиять на генетическую основу. К нему, среди прочего, относится достаточное количество питательных микроэлементов, то есть витаминов, незаменимых жирных кислот, микроэлементов, минералов и вторичных метаболитов растений, а также сбалансированный состав кишечных бактерий. Лекарства и гормоны также меняют фигуру. Сила гормонов особенно хорошо проявляется в период полового созревания, когда эстрогены наделяют детскую фигуру девочек женственными очертаниями. При недостаточности щитовидной железы, то есть дефиците вырабатываемых ею гормонов, человек набирает вес. Гормон роста ФР1, помимо способности увеличивать мышцы, также, к сожалению, может сделать нас полными. Если его уровень увеличивается под влиянием сахара и молока вместе с инсулином и выводит генный тормоз FoxO, то человек полнеет и вдобавок получает прыщи. И ФР1 стремительно повышается, когда рацион слишком сильно отдаляется от рациона человека каменного века, а именно когда мы пьем молоко слишком часто и в больших количествах, потребляем много углеводов, сахара и высококалорийного фастфуда. Все это гарантированно превращает в толстяка. Гормон кортизол также может способствовать значительному увеличению веса. У тех, кто вынужден принимать таблетки с кортизоном, Помимо скопления воды появляется и сильный голод, следствием которого являются по-настоящему крупные жировые отложения. Помимо ожирения туловища, медики для обозначения таких случаев используют и куда менее приятные понятия, в частности, бычья шея и лицо полной луны. Даже вырабатываемый организмом кортизол может стать причиной проблем. Он выделяется из надпочечников при длительном стрессе, при плохом сне и у людей, которые храпят ночью и имеют проблемы с дыханием. Такое напряженное состояние ночью — еще один путь к лишнему весу. Как уже упоминалось ранее, кишечная флора также влияет на вес. Антибиотики, обработанные продукты и продукты, содержащие сахар, изменяют состав кишечных бактерий. Бактерии, вызывающие заболевания, могут размножаться, вытесняя при этом защищающий организм бактерии. У полных людей концентрация видов бактерий Фермикутес в стуле в 200 раз выше. Это очень активные ребята, которые продолжают усердно извлекать калории из практически ни на что негодных пищевых волокон. Благодаря фермикутес даже лист салата становится калорийной бомбой. Таким образом, люди с этими бактериями получают примерно на 20% больше энергии своей пищи, чем другие люди. Получается, эффективный усвоитель пищи действительно существует. Что ж, в голодные времена это определенно будет преимуществом в вопросе выживания. Любой, кто хочет знать, какие обитатели кишечника у него главные, может проверить это с помощью молекулярно-генетического анализа стула. Ожирение является центральным фактором многих болезней цивилизации. Эти проблемы не были знакомы нашим предкам из каменного века. Они по-другому питались и больше двигались, И то, что, несмотря на это, они редко достигали пожилого возраста, было связано скорее с другими опасностями, с которыми они сталкивались. С наступлением оседлости человек начал выращивать зерновые культуры, доля углеводосодержащих продуктов возросла. Именно в эти времена зародились болезни цивилизации. Прежде люди ели орехи, коренья, семена, богатые питательными веществами растения и охотились на животных. Охота часто начиналась в утренние часы и на голодный желудок. Люди пробегали много километров по степям, после чего ловили, разделывали и готовили добычу, хотя к этому моменту они могли провести уже много часов без еды, иногда с пустующим с предыдущего дня или даже дольше животом. В любом случае в их желудках не было пасты, оставшейся там с Такое воздержание от приёмов пищи продолжительностью не менее 16-18 часов имеет очень современное название «интервальный фастинг». Многочисленные исследования доказывают, что кратковременные периоды голодания позволяют жить дольше, здоровее и сохранять стройность. Это означает, что если один-два раза в неделю вы поужинаете и пропустите завтрак на следующий день, то приблизитесь к образу жизни каменного века. Конечно, также можно отказаться от ужина, что соответствует проверенной практике отмены приема пищи, и естественным образом замедляем выработку гормона роста, что помогает похудеть. Так что гормон роста нужен для роста мышц ночью, а днем он скорее заставляет нас полнеть. Если хотите похудеть и сохранить достигнутый результат, пожалуйста, не прибегайте к помощи диет. Сбросить вес и сохранить его надолго можно только с помощью изменения рациона и повышения базового обмена веществ с помощью физической активности. Подсчёт калорий взвешивания еды лишает удовольствия от еды. Тем не менее, возможно, имеет смысл вести дневник питания в течение нескольких дней, фиксируя продукты и калории, чтобы понять, что помидоры оливки с кедровыми орехами и зерненным творогом не выгружают в организм кучу калорий, Как пицца. Сколько энергии дает пиво и насколько вы склонны съесть гораздо больше, чем предполагает базовый обмен веществ. Ну а те, кто считают это дело утомительным, могут фиксировать все необходимые данные в приложении. Просто осознайте, чтобы сбросить 1 кг жира, нужно сократить 7000 килокалорий. Только суточный дефицит калорий не должен превышать 300-500 килокалорий. В противном случае вы переводите свой метаболизм в энергосберегающий режим, из-за чего он может вовсе заснуть. Конечно, есть взаимосвязи с качеством пищи и со скоростью высвобождения калорий из нее. Тем не менее, ознакомиться с плотностью калорий полезно, чтобы не просто уменьшить порции пищи, но питаться разумнее, а значит, и не поставлять организму лишнюю энергию. Отрицательный энергетический баланс возникает когда человек расходует больше энергии, чем получает его организм. Быстрая ходьба заставляет организм взбодриться, сжигает калории и позволяет снизить вес. Прекрасно помогают отслеживать пульс при сжигании жира фитнес-трекеры или умные часы с соответствующими приложениями. Что касается пульса, тем, кто хочет похудеть, необходимо обращать внимание на самочувствие. С ленивыми тренировками успехов добиться невозможно. Однако переусердствовать тоже нельзя. Это не позволяет продолжать заниматься, поскольку возникает подавленность и теряется мотивация. Девиз «Старайтесь, но не перестарайтесь». Если хотите точно знать свою оптимальную нагрузку, можно обратиться к спортивному врачу и с помощью ЭКГ-теста с физической нагрузкой определить свой идеальный пульс при нагрузках. Советы, как сделать взвешивание радостным моментом. Ешьте не более трех раз в день или даже два раза в день. Перерыв между приемами пищи не менее пяти часов. Из питья только вода и несладкий чай. Так может снизиться уровень глюкозы и инсулина. Пейте регулярно, потому что иногда жажду путают с голодом, к тому же вода в первую очередь наполняет желудок. Будьте осторожны с углеводами, особенно с нецельнозерновыми продуктами. Они быстро возвращают чувство голода и сокращают сжигание жира на 35%. И это продолжается в течение нескольких часов после еды. Жировые клетки запирают большое количество инсулина, так что жир не может расщепляться. Ешьте больше овощей и меньше фруктов, фруктоза, больше орехов, семян, бобовых, тофу, гречки, киноа, бобов липинов, амаранта, яиц, сыра, рыбы и, если хотите, мяса. Овощи и белок быстро дарят чувство насыщения, позволяют сформироваться кишечной флоре, способствуют похудению и содержат много питательных микроэлементов. Здоровый жир также способствует обмену веществ при похудении. Хороши масла холодного отжима, богатые полезными растительными веществами, витамином Е и ненасыщенными жирными кислотами, которые поддерживают текучесть и эластичность клеточных мембран. Рапсовое, конопляное, льняное, оливковое масло, а также масло грецкого ореха. О масле водорослей и рыбьем жире мы уже говорили. Физическая активность стимулирует базовую скорость обмена веществ и сжигания жира. Два раза в неделю устраивайте тренировки на выносливость. Это может быть ходьба, бег, плавание или езда на велосипеде. Два раза в неделю устраивайте тренировки для наращивания мышечной массы. Например, с помощью отжиманий, подтягиваний, гимнастики, упражнений с гантелями или на тренажерах Позаботьтесь о качественном продолжительном сне и избавьтесь от проблем с дыханием. Если похудение дается тяжело, возможно, стоит провести анализ сна. В этом отношении сомнологи предлагают специальные приборы или умные аксессуары, портативные мини-компьютеры в виде часов, колец, поясов и других устройств для самостоятельного измерения и контроля, которые сообщают об уровне насыщения кислородом пульсе и фазах сна. Проверьте щитовидную железу и баланс железа. Если трудно похудеть, воспользуйтесь аналоговым или лучше цифровым дневником питания. Туда можно вносить съеденные блюда. Какое-то время взвешивайте пищу, вы удивитесь, как быстро может появиться огромное количество энергии. К тому же получите представление о количестве калорийности пищи за определенный период времени. Это не обязательно должно стать постоянным делом, скорее, просто этап обучения. А выявление уровня спортивной активности позволяет понять, что можно есть больше, если при этом больше двигаться. Это тоже нет нужды делать все время, просто последите какое-то время для собственного понимания. Голодание. Отказ с пользой. Почти все знают этот забавный мультфильм, в котором мышь горько плачет, сидя перед зияющим пустым холодильником в одиноком доме. Однако то, что знают немногие одиночки еще меньше мышей, такое положение дел весьма благоприятно и может продлить жизни первым и вторым. Если заставить мышей голодать, их продолжительность жизни и максимально достижимый возраст повысятся, а возрастные заболевания наступят значительно позже. Кстати, исследования показали это еще сто лет назад. И как бы горько это ни звучало, люди, пережившие голодные времена, как правило, живут дольше. Это связано с тем, что во время голодания меньше жиров и углеводов поступает в организм, а большая часть тех, что поступает, метаболизируется, и в результате образуется меньше свободных радикалов. Выбросы инсулина и гормона роста и ФР1 также переходят в режим энергосбережения в период, когда мы решаем затянуть ПСА. Оба гормона указывают клетке, прибыл ли в кровь поезд с большим или меньшим количеством сахара. Если на кровеносных путях сахара меньше, клетка может более обстоятельно заняться выработкой уже упомянутых боевых и защитных ферментов. Их выработку поддерживает продлевающий жизнь белок фокс Хотя его название больше похоже на название какого-то забавного мультика, на самом деле это сокращение от Forkheadbox Protein O. Вилкоголовый бокс, связывающий белок O. Fox O регулирует гены долгожительства. Когда в игру вступает большое количество инсулина или IFR1, у Fox O связаны руки, и он, обреченный на бездействие, удаляется. Но когда мы голодаем, он возвращается в игру и расшевеливает производство веществ, защищающих клетки, в том числе прямо в геноме ядра клеток. В это время митохондрии замедляют выработку свободных радикалов. Это важная пауза в борьбе, во время которой у клеток есть время и пространство для регенерации, восстановления и нового строительства. Это самопереваривание, аутофагия, не только избавляет от старых клеточных отходов, но и активирует защитные ферменты ДНК, Сиртуины. Кстати, их также можно активировать с помощью упражнений на выносливость и высокоинтенсивных интервальных тренировок. В конечном счете, еда и голодание, как и бодрствование и сон, являются основой жизненного ритма, который автоматизирован у каждого из нас. Поскольку вы не можете спать и есть одновременно, логично, что потребление калорий перед сном явно снижается. Ночью вы голодаете естественным образом, а днем едите. Потребление пищи дает энергию для повседневной работы и пополняет запасы, которым можно прибегать ночью или даже в тяжелые времена. Когда человек болен, аппетит пропадает сам собой, чтобы организм не отвлекался на переваривание пищи и восстанавливал здоровье. Большие результаты в спорте также не достигаются объевшимися спортсменами, да и в отношении умственной активности старая народная мудрость гласит, Сытое брюхо к учению глухо. Голодать можно разными способами. Эксперты в области голодания, кстати, подчеркивают, что голодание не является синонимом голода, поскольку здесь нет реального дефицита или лишений. С помощью голодания можно похудеть, но главное — это воздействие на здоровье души и тела, особенно если можете уделить этому достаточно времени. Наряду с клеточной генеральной уборкой, которую можно описать словом «детоксикация», хотя в буквальном смысле мы, конечно, не отравлены, голодание повышает чувствительность вкусовых почек, способствует здоровому питанию и, как следствие, улучшает самочувствие. С его помощью можно и снять воспаление. Во время голодания можно даже ходить, при этом худее, но сохраняя балансы силы или даже набираясь сил. Будучи здоровым человеком, вы можете прибегать к методикам голодания без наблюдения врача, опираясь на соответствующую справочную литературу, просто заказать онлайн готовый курс питания для голодающих с нужным количеством калорий. Но также можете провести отпуск в отеле для голодающих, где заплатите большие деньги за то, что будут подавать не пятиразовое питание, а только бульон и чай. С другой стороны, там могут предложить и оздоровительные программы, которые сделают самочувствие еще лучшим. Что бы вы ни выбрали, ни в коем случае нельзя голодать во время беременности и кормления грудью, в процессе заживления ран, например, после операции, или если вам меньше 16 лет. При наличии серьезных заболеваний и рака предварительно проконсультируйтесь с врачом или проведите курс голодания под медицинским наблюдением. Вот краткий обзор распространенных методов голодания. Нулевая диета. Нулевой диеты, при которой можно только пить воду или несладкий чай, ни в коем случае нельзя придерживаться в течение длительного периода времени, потому что в этом случае происходит расщепление белка в организме из сердца и мышц и нарушается калиевый баланс, что может привести к нарушению сердечного ритма. Кроме того, когда организм выходит из режима энергосбережения, Срабатывает эффект йо-йо, и он сохраняется даже тогда, когда вы уже снова едите в привычном режиме. Интервальный фастинг. Интервальное голодание, которое также иногда называют прерывистым, очень хорошо вписывается в повседневную жизнь и помогает контролировать вес. При методе 16 на 8 вы ничего не едите в течение 16 часов, а в остальные 8 часов дня едите, как обычно, в идеале здоровую органическую пищу. Можно также пропустить завтрак или ужин. Однако среди хронобиологически ориентированных медиков существует мнение, что от завтрака не следует отказываться, потому что у большинства людей он метаболизируется легче, чем обед или ужин. Отмена ужина считается особенно эффективной не только потому, что ночью наблюдается небольшое снижение сахара в крови, что способствует лучшему похудению, но и потому, что в утренние часы выделяется больше гормона роста, который естественным образом способствует похудению и омоложению. Кстати, это также происходит во время первой фазы глубокого сна, вскоре после полуночи. Углеводы, поступившие в организм вечером, нарушают этот процесс. Таким образом, метод четко следует ритму «день-ночь», и может здорово поддерживать ткани в детском и подростковом возрасте и в меньшей степени на более поздних этапах жизни. Мышцы увеличиваются, жир на животе уменьшается, либидо и работоспособность повышаются. Эта естественная опция работает великолепно. Инъекция гормона роста человеку в возрасте с целью побороть возрастные изменения, сопряженные с риском стимулирования рака и развития диабета. Так что хронобиология на самом деле больше всего любит старую поговорку «Утром завтракай как император, в полдень ешь как король, вечером как нищий». Утром можно не отказывать себе в удовольствии съесть сложные углеводы, то есть не сахар и белую муку, а цельнозерновые продукты, фрукты, и овощи, поскольку уровень инсулина естественным образом наиболее высок. Вечером лучше отдать предпочтение овощам и белкам. Методы интервального голодания подходят для повседневного применения, но есть небольшая загвоздка. Перерыв в приемах пищи длиной 16 часов слишком короток для активной аутофагии. Этот процесс набирает обороты только после 24-72 часов в условиях низкого уровня инсулина. Тем не менее, начало будет положено, и эффекта йо, -йо можно не ждать. Другой вариант интервального голодания — метод 5 на 2. Едите привычным образом 5 дней в неделю, но в оставшиеся 2 дня количество калорий резко снижается, а именно до 500-600 килокалорий. Это намного ниже базового обмена веществ, который в среднем составляет 1400 килокалорий у женщин и 1600 килокалорий в день у мужчин. В качестве альтернативы можно голодать поочередно, то есть один день питаться нормально, а на следующий понизить количество калорий до 500-600 килокалорий, затем снова питаться нормально и так далее. Во время интервального голодания разрешены только вода и несладкий чай или кофе, чтобы не нейтрализовать эффект, так что ни капли молока и никаких подсластителей, которые могли бы повлиять на обмен веществ в мозге. Лечебное голодание. Этот метод натуропатии — первоначально использовался для облегчения заболеваний, связанных с обменом веществ, таких как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания или ожирение печени. Хронические воспалительные заболевания из групп ревматических или кожных, например, экзема или псориаз, также можно лечить с помощью голодания. Другими показаниями могут быть нейродермит, аллергии, мигрень и зависимость. Исследования животных показали, что голодание помогает предотвратить рак. Под наблюдением врача, пациенты с раком также могут голодать. И есть некоторые свидетельства того, что это может поспособствовать успеху химиотерапии или уменьшить ее побочные эффекты. Чтобы предотвратить дальнейшую резкую потерю веса у пациентов, уже сильно похудевших из-за болезни, имитация голодания может быть лучшим вариантом поскольку здесь допускается большее количество калорий. Это мы рассмотрим более подробно в следующих разделах. В целом считается, что при наличии заболеваний лечебное голодание должно обязательно проходить под наблюдением врача. Врачам необходимо скорректировать режим приема лекарств, а также подробно рассказать о питании, физической активности и методах расслабления. Здоровые люди могут прибегать к лечебному голоданию даже без консультации с врачом. Бухенгер и Майер. Известная методика Фастинга, классическое голодание Бухенгера, названное в честь врача Отта Бухингера, (1878–1966). После разгрузочного дня и опорожнения кишечника голодающий получает около 500 килокалорий в день в виде овощного бульона, фруктовых и овощных соков, травяного чая и воды. Продолжительность курса от 1 до 4 недель. Последние один-два дня отводятся на восстановление, закрепляющий эффект. Однако этот метод фастинга сложнее встраивается в будни. Возможно, вы также слышали о голодании по методу Майра, названном по имени медика Франца Ксавера Майра, 1875-1965. Этот метод также называют молочно-булочный курс лечения, в котором в качестве питания предлагают черствые булочки и небольшое количество молока. Курс также включает массаж и принятие ванн. Диета, имитирующая голодание. Этот очень современный и любопытный вид фастинга разработал американский геронтолог Уолтер Лонго, 1967 год рождения. В ходе этой диеты с точки зрения метаболизма имитируется настоящее голодание, но потребляется при этом больше калорий, а именно около 800 килокалорий в день. В то же время она предполагает отказ от сахара и животного белка. Таким образом, клеточный датчик белок МТОР как бы отключается. При поступлении белка и сахара МТОР дает клеткам команду начать делиться, ведь в организм поступили строительные материалы в виде питательных веществ. Следовательно, чтобы активировать аутофагию, нужно деактивировать МТОР. Гормон роста igf 1 при отсутствии сахара и белка тоже сохраняется на низком уровне. Эта разновидность фастинга включает в себя веганскую пищу. Главными блюдами в меню становятся овощи, орехи, масла и авокадо.